Слава. Вспоминают современники. Карамзин был красив собою и весьма любезен. По возвращении из чужих краев он напускал на себя немецкий педантизм, много курил, говорил обо всем, любил засиживаться далеко за полночь, беседовать, слушать рассказы, хорошо поесть и всласть попить чаю. Занимал крошечную комнатку во флигеле. Там груды книг. Рунич. Он просто высокого. На лице его написано нечто такое, что привлекает к нему всякого человека. Он говорит много, но приятно, разумно. Поленов 1791 и 1792 Два года Карамзин издает московский журнал, где публикуются лучшие авторы — Державин, Дмитриев, хирасков Более же всего сам издатель — Главный, самый сенсационный материал из номера в номер — письма русского путешественника. Карамзин доволен и числом подписчиков, пренумерантов. Очевидно, достаточным, чтобы свести концы с концами. Двести десять человек. 1792. -й. Бедная Лиза. 1794. -й. Повесть «Остров Борнгольм». В следующие годы несколько очень популярных, на подхват, как тогда говорили, поэтических альманахов, Аниды, Аглая, где опять же сам Карамзин, Державин, Дмитриев, другие. Фёдор Глинка из 1200 кадет редкий не повторял наизусть какую-нибудь страницу из острова Борнгольма. В дворянских списках разом появляется множество эрастов, имя прежде нечастое. ходят слухи об удачных и неудачных самоубийствах в духе бедной Лизы. Ядовитый мемуарист Вигель припоминает, что важные московские вельможи уже начали обходиться почти как с равным с 30-летним отставным поручиком. Наконец еще признак массового признания — дурные вирши, сочиненные неким поклонником из Конотопа. хирасков Карамзин, Державин — прекрасные поэты и творцы, достойны общегромкой славы, высокий росов-мудрецы. Слава, и немалая, 210 пренумерантов в 1791 году могут обозначать большую популярность среди грамотного населения, чем стотысячный тираж книги в конце XIX столетия. Читали и славили письма русского путешественника, бедную Лизу, Как растение многие, кто делал погоду в просвещении, студенты, молодые офицеры, чиновники, архивные юноши, вроде самого крамзина лет 10-20 назад, только теперь юноши назывались Тургеневыми, Жуковским или как-то иначе «мыслящее меньшинство».